«Ухлопали своё состояние на разгульную жизнь». «На разгульную жизнь?» — прорычал Мэн. «Мы же отдали почти все наши харчи венерианам!» «Так они же кормили нас!» «Один месяц!» — напомнил Андерхил. «Увы, всё в прошлом. Теперь у них и кусочка не выманишь. С чем же мы им не угодили, а?» Он умолк. Снаружи кто-то расстегнул клапан прозрачного экрана.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 — Подумать только я, ирландец из Кэрри, выклянчиваю вонючий фал у какого-то шагренево-кожего ублюдка с железным кольцом в носу. Позор на всю жизнь! — Сочувствую, — сказал Теркал. — Но тебе всё-таки удалось раздобыть хоть два-три фала? Бронсон испепелил его взглядом. — Неужели я взял бы его поганые деньги, даже если бы он мне их предложил? — взревел инженер, и глаза его налились кровью. Теркал переглянулся с Андерхиллом.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 то наводнение. Пожалуй, это мысль, признал Менн. А я займусь скрещиванием в гидропонных садах, сказал Майк, порясши орёл. Попробую вывести грибы бештекси с привкусом ворเชสเตอร์ского сыра или как-нибудь ещё в том же роде. Ставка на чрево угодников годится, Стив тёркою зёршил себе волосы. Я ещё по мозгую. Не торопи меня, Менн взглянул на Андерхила.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 для той трюковой аппаратуры, которую я мог бы изобрести. Чем плохо? Построю-ка я рентгеновский аппарат, внезапно объявил Циркл. Ты мне поможешь, командир? Мен согласился. У нас есть всё необходимое для этого и чертежи. Завтра же приступим. Сейчас, пожалуй, уже опазновато. И Квентит отправился спать. Всем им брозился обед из трёх блюд, всем, кроме Циркла. который во сне ел жареного цыпленка, а тот вдруг превратился в венерианина и начал пожирать самого тиркала. Он проснулся весь в поту, выругался, принял снотворное и заснул снова. На следующее утро они разбрелись кто куда. Майк Парящий Орел, прихватив с собой микроскоп, отправился в ближайший гидропонный центр и принялся за работу. Венериани запретили ему носить споры на Гудвилл, но против его эксперимента в самом Вайринге не возражали.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 Из лежавшего у его ног свёртка Мен вытащил высокий стеклянный бокал и попросил бутылку виски. Получив её, он вылил в бокал зелёную жидкость, бросил в него с полдюжины разноцветных шариков и кусок искусственного льда, который опустился на дно. Шарики быстро запрыгали. Хэкопай это явно заинтересовало. Но тут вошёл толстый венерианин и произнёс: "Да будете вы достойны имён ваших предков". Хэкопай представил его, назвав Лоришем. Я решил, что это нужно показать Лоришу. Вас не затруднит проделать всё снова? Несколько, сказал Мен. Когда он кончил, Хекопаев взглянул на Лоришу. "Нет", произнёс тот. Хекопаев вытянул губы. "С такой рекламой можно продать больше, ведь? Этим самым нарушите экономический баланс. Нет. Как представитель торкома ры рекламодателя, я это не разрешаю".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 Через неделю рентгеновский аппарат был готов. Мэн и Тиркл ознакомились с законами Вайринга и почерпнули из них, что с некоторыми незначительными ограничениями имеют право продать сконструированный ими механизм, не состояв в таркомаре. Были отпечатаны и разбросаны по городу рекламные листовки, и венериане пришли поглазеть, как Мэн и Тиркл демонстрируют своё детище.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 Выдан Метсистангу из Милоша в двенадцатом в четвёртой степени году. Это ещё что такое? спросил Мен. Патент, объяснила Джораст. Не так давно он был выдан одному нашему изобретателю по имени Метсистанг. Таркамар купил патент и приостановил производство. Однако этот патент остаётся в силе. Вы хотите сказать, что у вас кто-то уже изобрёл такой вот аппарат? Нет.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 Культ предков, власть торкамаров явления чисто внешние, поверхностные. Стоит пошатнуть основу системы, и их, как не бывало. А нам-то что от того? спросил Тиркл. Нужно добиться, чтобы человекочасы стали переменной величиной, объяснил Андерхилл. Тогда может произойти всё, что угодно. Не мешало бы, чтобы наконец что-то произошло, сказал Бронсон. И поскорее. У нас еды кот наплакал.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 Чтобы избежать неприятностей, Мен предварительно навёл справки и выяснил, что на этой площади венериане со временем намереваются выстроить нечто вроде клуба. Строительство начнётся ещё не скоро, сказала ему Джораст. А в чём дело? Мы хотим вырыть на этом месте яму, ответил Мен. Мы не нарушим никакой закон, венерианка улыбнулась. Нет, конечно. Только вряд ли вам поможет публичная демонстрация вашей физической силы.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 Черкол подошёл к стоявшему неподалёку лёгкому складному столику, спложь заставленному какими-то пузырьками и медицинскими инструментами. Вытряс из бутылочки танизирующую таблетку и вручил её Майку порясшему орлу. Индеец проглотил таблетку, взял мотыгу и принялся за работу. Число остановившихся лодок росло. Прошёл час, другой. Майк порясший орёл всё рыл и рыл.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 потребовал венерианин. Тиркл знал, что на это ответить. Его товарищи продолжали делать своё дело, но он чувствовал, что они краем глаза наблюдают за этой сценой и навострели уши. «Что вы хотите нам пришить?» «Эх, торговлю в разнос!» «Так ведь я ничего не продаю! Эта площадь — общественное владение, и мы устроили на ней бесплатное представление!» «А эти, как их, пилюли силы?»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 скажем, работа синоптиков измеряется часами, а не количеством выпавших за день дождевых капель. Менкевну. Ты к тому, что это порождает зависть. Вот, послушай, продолжал Андерхилл. Предположим, синоптик получает в неделю 10 софалов. У столько же, сколько рабочий штампующий крышечки для бутылок. И вдруг этот рабочий начинает зарабатывать 20 софалов. Синоптик в недоумении.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 Глава всехтор Камаров. Чем он может нам напакостить? спросил Андерхилл. Ничем. Ему не позволят законы. Однако приятно сознавать, что у Таркамаров есть своё слабое место. Джораст многозначительно подмигнула Мену и удалилась. "Ну и ну", воскликнул Мен. "Как это понимать? Не значит ли это, что правлению Таркамаров приходит конец?" Всё может быть.